Хотя время трон по-прежнему завывал, и искры бегали по его поверхности с той же интенсивностью, обстановка в машине была далеко не такой напряженной. Условные рефлексы человека, живущего в мире машин, одержали победу. И путешествие во времени казалось теперь таким же обыкновенным, как подъем в скоростном лифте, полет на реактивном самолете, спуск в подводные лодки или взлет в космической ракете. Только Джина, для которого это путешествие было первым, проявил признаки беспокойства, бросая быстрые взгляды то на ряды электронных инструментов, то на закрытую дверь Пакгауза. Однако явное спокойствие других пассажиров... Барни ухитрился заснуть во время путешествия. отдалась Даллас и датский филолог затеяли спор из-за того, что одна из бутылок виски оказалась открытой и, стало быть, терялся один день обучения английскому языку. Благотворно подействовала на оператора в момент перехода от одного темпорального состояния в другое Джина, потрясенный, пристал, однако тут же сел, когда ему в руки сунули бутылку. Тем не менее, когда за грузовиком появилось сверкающее голубое небо и соленый морской воздух наполнил легкие, у него глаза на лоб полезли. «Лавкий трюк, а?» — сказал он, глядя на свой экспонометр. «Как это у вас получается?» «Подробности можешь узнать у профа», — выдохнул барни, проглотив лошадиную порцию виски. «Очень сложно. Что-то вроде перемещения во времени». «А, понятно!» — радостно кивнул головой Джина, устанавливая диафрагму на цифре три с половиной. «Вроде временных зон, когда летишь из Лондона в Нью-Йорк». «Такое впечатление, будто солнце не двигается, и ты прилетаешь в то же самое время, в которое взлетел». «Что-то вроде этого». «Великолепная освещенность! С таким светом можно дать хорошей краски!» «Если ты собираешься вести машину, не напивайся», — сказал Даллас, протягивая полупустую бутылку Тексу, сидящему за рулем грузовика. «Один глоток, приятель, и в дорогу!» Стартер взревел, мотор ожил, и барни, выглянув через переднее окошко кузова, увидел, что они едут по следам другого грузовика, отчетливо видным на мокром песке и гальке. Смутные воспоминания забрежжило у него в голове, несмотря на усталость, и он застучал по металлической крышке кабины прямо над головой Текса. «Подай сигнал!» — крикнул он изо всех сил. Грузовик подъехал к мысу и начал объезжать его. Тут-то и раздался автомобильный гудок. Спотыкаясь о ящике, наступив на бок спящего викинга, Барни бросился к заднему борту грузовика. Послышался нарастающий рокот мотора, и армейский грузовик, похожий на их машину, как две капли воды, промчался мимо, двигаясь в противоположном направлении. У самого борта барни поспешно протянул руку и схватился за стойку у себя над головой. В удалявшемся грузовике он успел разглядеть самого себя, с бледным лицом, выпученными глазами и широко открытым, как у кретину, ртом. Испытывая садистское удовлетворение, он приложил большой палец свободной руки к носу и покачал рукой, насмехаясь над потрясенным барнем в другой машине, которая тотчас же скрылась за мысом. «Здесь большое движение?» — поинтересовался Джина. Оттер сел, потирая бок и бормоча под нос проклятия. Йенс быстро успокоил его добрым глотком из бутылки и через минуту грузовик остановился, проехав несколько футов по мелкой гальке. Примроуз коттедж! крикнул из кабины Текс. Конечная остановка! Вонючий дым по-прежнему поднимался из дыры на крыше приземистой землянки, однако ее обитателей не было видно. Оттор не то вывалился, не то выпрыгнул из грузовика и заорал, что есть мощи изо всех сил, сжав голову руками, словно в порыве горя. Хваре рут перака! Коме тут! Где вы, собаки, выходите сейчас же. Он снова схватился за голову и стал искать глазами бутылку, которую Йенс Лин с мудрой предусмотрительностью успел припрятать. Из дома начали выходить дрожащие слуги. Ну, за дело, распорядился Барни. Разгружайте ящики и поставьте их, куда покажет доктор Лин. Нет-нет, Джины, не суйся, ты пойдешь со мной. Они скарабкались на невысокий холм, сразу позади хижины с трудом прокладывая путь по короткой жесткой траве и то и дело спотыкаясь о косматых, диких на вид овец, которые мимекая шарахались в сторону. С вершины мыса они отчетливо увидели изогнутую дугу залива, уходящую вдаль по обе стороны, и сланцево-серое безбрежье океана. Длинная волна накатилась на берег, разбилась о гальку и с шипением поползла по камням обратно в море. Посреди залива стоял мрачный остров с ответственными скалистыми берегами, под которыми пенился океанский прибой, а еще дальше, на горизонте, виднелось темное пятно другого острова, уже пониже. «Сделай-ка панораму на все 360 градусов, мы изучим ее позднее, и возьми крупным планом этот остров». «А почему бы и не пойти вглубь материка, а не посмотреть, что там находится?» – спросил Джина, глядя в видоискатель. «Потом, если останется время, сходим. Ведь мы собираемся снимать морскую картину, и мне хочется использовать виды открытого моря». «Ну, хотя бы тогда пройдемся вдоль берега, посмотрим, что там за мысом». «Ладно, только не ходи один. Возьми с собой Текс или Даллас, они выручат тебя в случае нужды. Не отлучайся больше, чем на 15 минут, чтобы мы могли найти тебя, когда придет время отправляться обратно». Барни взглянул на берег и заметил лодку. Схватив Джин за руку, он указал на нее. «У меня идея!» «Возьми Лины в качестве переводчика, прихвати пару туземцев, и пусть они отвезут тебя подальше в море. Сделай несколько снимков, как это место выглядит с моря». «Эй, барни!» — крикнул Текс, появляясь на вершине холма. «Ты нужен в хижине! Там своего рода производственное освещание!» «Ты как раз вовремя, Текс. Оставайся с Джиной и присмотри за ним». «Я прилипну к нему, как банный лист!» «Вабоная кумпа!» Джина подозрительно посмотрел на него. «Вы сарасете итальяно?» Текс засмеялся. «Я? Нет, я американо! Но у меня полно родственников-макаронников вдоль всего неаполитанского залива!» «Динаполи! Сонаполитано Пурио!» радостно закричал Джина. Оставив Джина и Текса, которые восторженно жали друг другу руки и вспоминали общих знакомых, Барни направился к хижине. Свесив ноги, в кузове грузовика сидел Даллас. В его руке дымилась сигарета. «Все уже там», — сказал он. «А я решил для верности присмотреть за грузовиком, чтобы было на чем ехать обратно. Лин сказал, чтобы ты сразу заходил».